Глава 15. Михаила Степановича в большой гардеробной не оказалось. Марфа и Катя стояли около длинной стойки и отчаянно спорили. «Куда тебе эти брючки?» – ажитированно воскликнула Франк. «Ты в них не влезешь! Тридцать шестой мой размер!» «Ну да, они чуть великоваты на вид», – ответила Ермолова. «Но иногда то, что больше, хорошо сидит». «Три ха-ха!» – закричала юная актриса. Ты в них не влезешь. Я ношу тридцать четвертый размер по объему. Не моргнув глазом, заявила Марфа. Вау, наверное, ты имеешь в виду голову? Саркастично уточнила соперница. Думаю, ты слегка просчиталась. Деточка, процедила Марфа, тебе об этих брючатах и мечтать не стоит. Эмалированный таз в чехол для телефона не поместится. Твой целлюлит лучше прикрыть юбкой колоколом. «У молодых не бывает противной апельсиновой корки!» Взвизгнула Катя. «Бывают исключения!» Запыхтела Марфа, натягивая на ноги Бриджи, на мой взгляд тесноватые даже для третьеклассницы. «Возьми платье Бэби Тюльпан. Замечательный фасон с завышенной талией, пышным низом, уобразным вырезом и рукавами летучая мышь. Но когда еще найдешь вещь, разом маскирующую все недостатки твоей проблемной фигуры? Воспользуйся случаем». Широкая юбка завуалирует тяжелые бедра и ляжки. Верхняя часть скроет отвисшую грудь и визуально удлинит короткую шею. темно синий цвет стройнит. Нацепишь плотные черные колготки и будешь выглядеть не на 70, а на 69 килограммов. «Марфа, ты оговорилась!» — очаровательно улыбнулась Катя. Назвала свой вес. Я никогда не набирала больше 45. «Ты ведешь речь о щеках?» Не осталось в долгу Ермолова. «Марфа, в эти штаны не поместится даже собачка породы московский Тойтерьер!» Не выдержала я. «Лучше отложи их! Смотри, сколько тут вещей! Займись чем-то другим!» «Да, скидывай пантоложки!» — поспешила согласиться со мной Франк. «Фигу!» — азартно выкрикнула Марфа и легла на пол. «Тебе плохо?» — занервничала я. «Дать воды?» «Если Марфа глоточек сделает, на ней новый корсет лопнет!» Ехидно сказала Катя. Вот уж глупость хватать все самое крохотное. Не беспокойся, Вилка. Ермолова решила во что бы то ни стало штанцы застегнуть. Лежа легче, чем стоя. Еще лучше, если мужчина поможет. Всего-то надо сесть на грудь, кулаком живот вмять и молнию потянуть. У, получилось? Невероятно, ахнула я. Марфа, как тебе удалось влезть в лилипутские брючки? Они большие парировала Франк. «Сороковые или даже пятидесятые. В них слон поместится. А по виду чуть больше одежонки для пупса», сказала я. Франк надула губы. «Чего у Марфы не отнять, так это умение шопиться. Конечно, у него значительно больше свободного времени, чем у меня. Ермолову не часто зовут в новые проекты, а я не успеваю от предложения отбиваться. Ну где мне минутку на пробежку по бутикам найти?» А Марфуша в курсе всех веяний. Сейчас она отхватила писк весны и лето. Суперстрейч Джеггинсы. «Что?» — не поняла я. «Смесь джинсов и леггинсов», — снисходительно пояснила Катя. Модельеры придумали новую ткань под названием «вторая кожа». Благодаря ей достигается полнейшее облегание, подтягивание проблемных мест, зрительное уменьшение объемов. В Россию Джеггинсы пока не поступали. Я усмехнулась про себя. Несмотря на занятость, Катюша явно успевает читать глянцевые журналы. Иначе откуда она знает про вторую кожу? «Фирма, выпускающая такие штаны, уверяет, что они шикарно на всех смотрятся», нервничала Франк. «Но это враки. Марфи они не помогут. Никогда. У нее слишком широкая задница». Меня удивило молчание Ермоловой. Я перевела взгляд на актрису, увидела, что та по-прежнему лежит на полу и спросила. «Тебе плохо?» «Ей, отлично!» — заржала Франк. «Просто джеггинсы слишком узкие. Красавица встать не может. Марфа, лучше сними их, иначе тебе придется ползать по полу. Произведешь неизгладимое впечатление на окружающих. Вероятно, получишь роль в фильме «Хозяйка горы Гадюк». Сыграешь главную из змей». Я наклонилась над Ермоловой и протянула ей руку. «Давай помогу». Расстегни брюки». Прошептала Марфа. Они меня сковали. Я попыталась выполнить ее просьбу и потерпела неудачу. Чтобы просунуть железную пуговицу в прорезь пояса, требовалось приложить большую силу. Скорей! еле слышно произнесла Ермолова. Они меня задушат! Штаны не могут задушить, возразила я. Наталии сидят, не на шее. Быстрей! прошелестела Марфа. «Умоляю». «Можешь помочь?» — спросила я у Кати. «У меня не получается». Франк не упустила возможности позлорадствовать. Вот до чего доводит жадность. Вперлась в брюки на пять размеров меньше, лишь бы мне они не достались. Секундочку. Черт. петля очень узкая. Эй, как ты туда пуговичку продела? «Не знаю», — Прохрипела Марфа. «Я сейчас умру». Вздохнуть не получается. В тени живот, деловито приказала Франк. Я ладошку под пояс подсуну. Ау! Что? спросила я. Да мне руку прижала, засопела Катя. Сейчас вытащу. Мне плохо, лепетала Марфа. Совсем в глазах темнеет. Замолчи! прошипела Франк. Все из-за твоей глупости! Черт, Не вынимается! Вилка! Сделай что-нибудь! Разрежь джеггинсы!» «Они испортятся!» – ожила Марфа. «В гардеробной одни такие! Выдерни руку! Зачем ты ее мне в штаны запустила? Идиотизм, а не помощь!» «Вот какой разговор получается!» – взвизгнула Катя и села верхом на коллегу. «Чтобы я еще раз захотела тебе помочь! Да никогда! Умирай в джеггинсах!» Пусть тебя в них похоронят! Я даже не чихну. Блин! Как ладонь освободить? Вилка, не моя чупырем! Тащи ножницы! Крамсай штаны! Нет-нет! залепетала Марфа. Столкни, Катьку! Навалилась на меня слоном! Я сознание теряю. Чем занимаетесь, красавицы? спросил Михаил Степанович, входя в гардеробную. Куда вы подевались? воскликнула я. Почему оставили женщин одних? «В туалет отбежал», — смутился старший Корсаков. «Они дерутся? Вроде дружно в вещах ковырялись. Размеры у них совсем не совпадают. Не ругались?» Я быстро рассказала дяде Мише про вторую кожу. «Комедия», — вздохнул он. «Зачем утягиваться? Неудобно. И для здоровья плохо. Я всегда наоборот. Пошире брюки беру». Нашелся умник», — простонала Марфа. Лучше умереть, чем на твой манер одеваться. Прямо крейсер, варяг, — хмыкнул Михаил Степанович. Умираю, но не сдаюсь. Ох уж эти бабы. Вечно у них в голове не то, что положено, а у актрис в особенности. Хорошо, что Владимиру Кривляки не нравятся. Сына привлекла умная женщина, а не клоун. — Задыхаюсь, — подала голос Марфа. — Руку мурашки щекочут, — пожаловалась Катя. Она онемела. «Сбросьте эту дуру на пол!» — потребовала Ермолова. «Помогите ладошку вытащить!» — захныкала Франк. «Я страдаю из-за своей доброты!» «Не дергайтесь!» — деловито сказал Михаил Степанович. «Сейчас!» «Где у вас ножницы?» — спросила я. «Не режьте Джегинсы, простонала Марфа. «Они мне нравятся!» «Глупости!» «Я хочу встать. Там еще много неосмотренных вещей. Время идет. Надо успеть все перемерить». Беспокоилась Катя. «Кромсайте вторую кожу». Марфа застучала пятками по полу. «Нет! Мои джеггинсы!» «Они твои!» — неожиданно согласилась Франк. «Но моя лапка главнее». «Девочки, не горячитесь!» — загудел Михаил Степанович. «Катя, не надо хорошую вещь уродовать. Сейчас я сниму с Марфы брюки». «Главное, слушайте меня. Поняли?» Актрисы замолчали. «Вот и хорошо», — кивнул дядя Миша. «Марфа, можешь ноги вместе сложить? Я сяду тебе на колени, ухвачусь за пояс и сдерну эти джописы». «Джеггинсы», — поправила Франк. «Да какая разница?» — незлобиво прокряхтел Михаил Степанович, устраиваясь на ногах Ермоловой. «Главное их стянуть, так? Ну, девушки...» Теперь будем действовать так. Я скомандую три и дергаю джописы. Джегинсы, С упорством, достойным лучшего применения, повторила Катя. «Почему вы тут распоряжаетесь?» Возмутилась Марфа. Дядя Миша крякнул. «Потому что ты лежишь на полу и из-за слишком узких джописов пошевелиться не можешь». Я покосилась на франк, та не подвела. «Джеггинсов. Я двигаться не могу хотя признала Марфа. «Но руководить людьми у меня легко получится. Я командую. Я главная». «Говорю, три?» — повысил голос дядя Миша. Марфа втягивает живот. Катя вытаскивает руку из порток. Главная — слаженность. «Ну, раз-два». Михаил Степанович сделал быстрый рывок, но ничего не изменилось. «Она не захотела брюхом шевелить!» — завопила Катя. Пальца не за что зацепиться. Жапулисы налипли на тело, как клей, — пожаловался Михаил Степанович. «Джеггинсы!» — прошипела Франк. «А вот еще стану я по чужую дудку плясать!» — заявила Марфа. «Всегда, по-моему, быть должно. Раз, два, три!» Но и на этот раз попытка освободиться от штанов не принесла успеха. «Сейчас задохнусь!» — пообещала Марфа. Я посмотрела на ее красное лицо и решительно велела. «Ну, хватит. Джопусы необходимо разорвать». «Джеггинсы!» — просвистела Франк. «Меня прямо бесит, когда люди слова коверкают. Ложить, покласть, ихней, звонит. Нельзя изъясняться по обезьяне. Джеггинсы, а не все остальное. Джеггинсы!» «Обезьяны, слава богу, помолкивают! сказал дядя Миша. И каждого свое злит. Я места себе не нахожу, если новую дорогую вещь зря уничтожают. Я их стащу. Надо мне наоборот сесть. С ног на живот перебраться. Тут я!» Напомнила Катя. «Ничего, у нее нижний этаж широкий. Все поместимся!» Азартно воскликнул дядя Миша. Франк залилась ехидным смехом. Марфа начала хватать ртом в воздух. Михаил Степанович слегка подвинул Франк, Та свесилась на бок и заверещала. «Ой-ой, запястье выворачивается!» «Потерпи», — попросил дядя Миша. «Пару секунд всего и надо. Вот так». Старший Косаков устроился около Кати и засопел. «Мама!» — пропищала Марфа. «Они меня раздавят! Помогите!» «Спокойно, Маша, я Дубровский», — гаркнул Михаил Степанович. Ее зовут Марфа!» продемонстрировала незнание классики Франк. «А вы знакомы с Дубровским?» «Читал когда-то», — закряхтел Михаил Степанович. «Хреновы пописы!» «Джеггинсы», — не сдалась Катя. «О Дубровском постоянно желтуха пишет. Умеет он пиариться». Михаил Степанович замер. «Так парень давно умер». «Олег Евгеньевич!» — ужаснулась Катя. «Когда? Что с ним случилось?» Вроде медведь его сожрал. С некоторой долей сомнения произнес Михаил Степанович. Или сам утонул. Запамятовал. Давно читал. И имени его не помню. Но вроде он не Евгеньевич был. Хотя спорить не стану. Что забыл, то забыл. Позавчера Олег Дубровский в ресторане Тургенев гулял. Кучу людей назвал. Застикотала Франк. Его там обсчитали. Такая карусель. По моим сведениям, Дубровский умер в 1800, не помню, в каком году, завел Михаил Степанович. И Тургенев тут ни с какого боку. Пушкин. Вот автор. Прекратите спорить! Разозлилась Катя. Дубровский был в Тургеневе. Я там чай пила, а он мимо идет. Весь такой роскошный. Пушкин. Уперся Михаил Степанович. Ты в школе-то училась? Про Александра Сергеевича слышала? заорала Марфа. «Царапает! Вы сунули мне в брюки наждак! Осторожно! Больно!»